Порт. Возле главных ворот боец охраны объяснил им. Идите, сынки, все время прямо до холодильника, свернете налево в лесную гавань, дойдете до частой пилы и топайте по ней все время прямо до самого до желтого дома. Это и есть карантинка. Далеко ли? Да километров пять с гаком будет. «Весело было нам!» — крякнул Петя Столбов. «Ну, пошли!» «Идите, сынки, идите!» — хихикнул старый боец. «Протрясетесь как следует, аппетит будет отменный. Правда, жрать-то там нечего». «Не хидничай!» — папаша Цербер хлопнул по плечу Максимов. «Арвуар!»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 По последним бетонированным выступам суши пойдут по территории порта, где хлопают флаги разных наций, где всерьез звучат слова из детских книжек: Трави конец, самый малый, Вира, Майна, Карамба, Донор ветер». Навстречу идут люди в кителях, спецовках, пиджаках. Нет ли среди них кого-нибудь в ботфортах с кортиком и с пистолетом за поясом? Нет. Обычный рабочий люд идет вдоль серых складских строений. И вдруг над крышей возникают мачты парусного корабля. За складами, оказывается, скрываются причалы.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 «Что за пароход?» — спрашивает Максимов проходящего грузчика. «Пароход?» — ухмыляется тот. «Ц. Дизель. Электроход. Балтика. Юноша. Регулярный лайнер. Ленинград. Лондон». Балтика идет мимо них, посвечивая зеркальным стеклом, чуть-чуть дымя конической трубой, гудя непонятным на расстоянии радио радиоголосом, На палубе стоят заграничные люди, в темных очках помахивают прямо из Лондона, из туманного Лондона. Мыс и частая пила назван так, потому что он весь с обеих сторон изрезан геометрически правильными пожарными водоемами. Здесь... просторный свежо в воздухе бродят волны приятных запахов, то пахнет соснами от штабелей досок, то прелью от песка, покрытого зеленой морской плесенью. Вокруг расстилается темно-голубой морщинистый плац малого баржевого бассейна. Визгливо галдят чайки, кружащие над плотами. На конце мыса стоит желтый трехэтажный дом с башней — это карантинка. Периодически здание это используется как гостиница для репатриантов и экипажей судов, встающих на дезобработку. На большую часть года постоянными его обитателями являются голуби на чердаке, сквозняки и шорохи на всех трех этажах. В четырех комнатах башни находится дежурная карантинная служба. Ночью дом высится, покинутый и одинокий. Огни порта проплывают, в его темных окнах страшновато гремит под взмахами ветра одряхлевшая кровля. Максимов и Карпов поселились в угловой комнате.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 Столбов чертыхнулся и отправился искать себе теплую комнату. Мало кто в институте понимал этого парня Петю Столбова. Он был расчетлив, давал деньги взаймы и строго взыскивал долги в назначенный срок, аккуратно записывал все лекции, прилично сдавал экзамены, горделиво отрыгивал после еды, оглушительно храпел, временами напивался и грубо приставал к девочкам. — Зачем тебе столб? — Вторая сигнальная система — Допытывался в такие моменты Максимов. «Тебе бы лапы подлинней, шерсти побольше, и качался бы ты спокойно в джунглях, не испытывая потребности в высшем образовании». Столбов лениво отругивался...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 Роскошное Владькино одеяло и настольная лампа создавали уют. Картина «Мишки в лесу» вносила в быт успокоительное ощущение близких перемен. На стены были брошены текущие лозунги «Больше баха, меньше джаза» и «Работай над обменом своих веществ». По ночам в комнате ходили пятна света, луна, прожекторы, огни судов, зорницы, электросварки, багровый султан завода сплетали свои лучи и создавали таинственное брожение портовой ночи.